Как что? вроде бы удивился терминатор. Пропускайте, они как раз вовремя. И сам зайди, допроситься нужно. Да пару ребят приготовь. Может, понадобятся свидетели изъятия сумки и кейса? Понял, ответил кедр и отключился. Терминатор позвонил Бэтмену. Работаем в метод кабинете. Принеси туда весь доки. В отдел по одному вошли восемь солидных мужчин с папками и портфелями. Некоторых адвокатов Васильев знал, некоторых видел впервые. Они деловито осмотрелись. «Здравствуйте», — обратился к Кулькову тот, который держался как старший. Это был Семин. Он обслуживал логистический отдел речного порта и являлся официальным защитником речпортовской братвы на всех судебных процессах. «Я защищаю товарища Корнилова. Мои коллеги представляют интересы других задержанных», — веско произнес он. Соответствующие документы у нас имеются. Хорошо, кивнул следователь. Идите за мной, сейчас начнем работу. И работа действительно закипела. Методический кабинет оказался вместительной комнатой. В коридоре стояли кресла с откидными сидениями, как в кинотеатре. Туда усадили адвокатов. Степанов принес черный пластиковый кейс и сумку Луи Vuitton, Поставил на стол. Привели понятых, потом по одному доставили задержанных. Надо сказать, что вид у авторитетов был кислый. Они понимали, что масштаб сделки вряд ли позволит выскочить из дела. А корячилось им немного много ни мало до двадцати лет. Это, конечно, не способствует хорошему настроению, и присутствие адвокатов его не улучшало. Но серьезные блатные никогда не признаются, считая, что признание – это прямая дорога в тюрьму. Надо сказать, что тут они правы. «Это ваши вещи?» – спросил Кульков у Пулата. Впервые вижу», — умышленно коверкая слова, ответил тот. Защитник одобрительно кивнул. Быстро составили протокол и Пулату увели. Вместо него привели Урмана. Запустили его адвоката. «Узнаете эти вещи?» «Никакой никогда не видел». Тот развел руками и для большей искренности округлил глаза, заслужив поощряющую улыбку защитника. Та же процедура повторилась с руководителями покупателей. Корнилов и Ерема тоже заявили, что ни кейса, ни сумки никогда не видели. Правда, Кедр опознал вещи и пояснил, что сумку изъяли из БМВ Корнилова, а туда ее переложили из Мерседеса Пулата. Причем сам Пулат это и сделал. Такие же показания дали еще несколько собровцев, А Степанов подтвердил, что кейс с деньгами лично извлек из девятки, на которой карась с веслом попытались скрыться. «Не гони, начальник!» – нагло засмеялся в лицо оперативнику Карась. «Я этого чемодана вообще не видел!» Весло тоже поклялся, что увидел кейс только в этой комнате. Все шло как обычно. Подозреваемые по мере сил наводили тень на плетень, адвокаты им в этом помогали. Только когда Кедр сказал, что вся операция записана видеокамеры от начала и до конца, они несколько поскучнели. Но Семин первым пришел в себя. «Давайте лучше посмотрим, что там в этих сумках. Может, обычные вещи?» «Давайте посмотрим», — кивнул Кульков и распорядился привести продавцов и покупателей. Потом, послав за ожидающий в соседнем кабинете Кондратьевой и пригласив понятых подойти поближе, открыл Луи Витона. «Так, пакеты с веществом белого цвета в количестве раз, два, три, десяти штук. Граждане задержанные, что вы можете пояснить по поводу их содержимого?» «Ничего», — пожал плечами Корнилов. Он был заметно напряжен. «Откуда я могу знать?» «Мы же их вообще не видели», — уточнил Ерема. «Вы это в протокол запишите». «Запишем, не волнуйтесь», — пообещал следователь. Сегодня он был на редкость любезен. «А вы знаете, что в пакетах?» — обратился Кульков к узбекам. «Вы же передали сумку своим партнерам». «Нет, ничего не передавал», — хмуро ответил Пулат. Что там, не знаю. Похоже на стиральный порошок. Скорее всего, порошок и есть, кивнул Урман. Что там еще может быть? Но я его раньше не видел. Очень хорошо, улыбнулся следователь. Сейчас эксперт произведет экспресс-анализ, и мы получим предварительное заключение о химическом составе изъятого вещества. Пришла Кондратьева, открыла свой металлический чемоданчик, привычно надела резиновые перчатки, проколола скальпелем один из пакетов и, подцепив на лезвие порошок, высыпала его в пробирку. Затем капнула туда бесцветной жидкости, размешала стеклянной палочкой. Задержанные, как завороженные, наблюдали за этими манипуляциями, да и адвокаты смотрели с интересом. Даже охрану числа заинтересовал процесс исследования.